Глава 41 Я остановился поболтать с Дажанго и парнями, но мысли мои были далеко. Через пять минут я оставил их и пошел дальше. Морли взволнованным голосом что-то сказал Дажанго и побежал за мной. Дажанга тяжко вздохнул, я вспомнил, что у него это означало крайнюю степень изнеможения. Подтянул штаны и припустил за нами. Какого черта они лезут? Проходя мимо мрачных предков Стентнера, я погрозил им кулаком и высказал все, что думал об их роде, особенно о последнем его представителе. Морли догнал меня. «Ты в порядке, Гаррет?» «Нет. Чувствую себя припогано. Уже быть не может. Я приведу себя в порядок. Иногда просто терпение лопается. Сил нет переносить творящееся на свете безобразие. Ничего. Все будет нормально». Вот это да! Гаред в чистом виде. Гаред, мечта которого расстроится, чтобы принимать в три раза больше участия в чужих неприятностях. Я слабо усмехнулся. Что-то в этом роде. Нельзя же все взваливать себе на плечи. Нельзя. Но я никак не затвержу этот урок. Никак не привыкну быть просто сторонним наблюдателем. Из главного холла донесся ужасный металлический грохот а вслед за тем пронзительный вопль, так кричит подстреленный кролик. Отпихивая друг друга, мы бросились на крик. Хит лежал в нескольких шагах от места гибели Чейна, зашибленный, сброшенным сверху панцирем. Он был еще жив, еще чуть подергивался и напомнил мне раздавленного жука. Прежде чем мы успели освободить его, хит затих совсем Я опустился рядом на колени, но свет уже померк в его глазах. «Все. Остался один вариант. Выбора больше нет», — шепнул мне Морли. «Теперь я знаю, кто это. Я готов был возненавидеть себя. Я должен был догадаться раньше. Доктор Рок прав. С самого начала я подошел к делу не с той стороны. Нам свойственно закрывать глаза на то, чего видеть не хочется. Я слишком сосредоточился на поиске мотивов, и был ослеплен тем единственным, который сумел найти. Я не учел, что мотивы безумцев нормальным людям кажутся бессмысленными. — Да, — Морли тоже знал. Теперь это не вызывало сомнений. Но он ни словом не упомянул об убийце. Он сказал. — Ты больше ничего не можешь для него сделать. Сейчас тебе вообще делать нечего. Пойди почистись и умойся. — Зачем? Все равно придется копать еще одну могилу. Это подождет. А тебе надо помыться. Я за всем присмотрю. Может, Морли прав. Может, он, дьявол, его побери, знает меня даже слишком хорошо. Ванна не поможет. Но она как бы символ покоя и нормальной жизни. Я прошел на кухню. Питер с кухаркой заканчивали приготовление к ланчу. Как ни странно, они не слышали грохота. Я не стал рассказывать им о случившемся, я просто набрал горячей воды и потащил Бадью к себе в комнату. Они, в свою очередь, не стали задавать вопросы. Наверное, вид у меня был устрашающий. Вниз я спустился уже чистым и переодетым, но самочувствие мое не улучшилось. Не всякую грязь можно смыть водой. — Ну что, слышно? — спросил я. Морли покачал головой. Ничего. «Только Рок хочет видеть тебя!» Я вошел в комнату, в которой оставил доктора Рока. Он-то слышал грохот, но при виде меня у него глаза на лоб полезли. «Неважно, выглядите!» Я ввел его в курс дела. «Я подозревал это», — изрек он. «Моя миссия здесь почти закончена». Осталось только свести Элеонору с мужем. Я рассказал ему о свидании с Элеонорой. Под безобразной внешностью доктора скрывалась добрая душа. «Я понимаю вас. Я несколько раз попадал в такое положение. В вашем бизнесе, как и в моем, не обойтись без болезненных переживаний». Но я дам вам еще одну возможность проститься с ней. Так пошли. Не сейчас. Вы еще не готовы. Вы слишком взбудоражены. Необходимо успокоиться. Я в ваши дела не вмешиваюсь. Не указываю, что, где и когда. Не вмешивайтесь и вы в мои. — Дело не в вас. Мы не можем работать в неспокойной обстановке. Лишние эмоции искажают картину. Ирок прав. Пора мне научиться не смешивать личные переживания с делом. — Хорошо. Я буду сдержан. Морли просунул голову в дверь. — Ланч подан. Гаррет, тебе надо подкрепиться. «Поразительно! Как все пекутся о моем рассудке и душевном здравии! Мне захотелось завопить, затопать ногами и послать всех куда подальше!» «Хорошо, иду», — сказал я. «Думаю, выглядел я немногим лучше, чем час назад. Во всяком случае, черный Пит не сводил с меня глаз». «Что-нибудь случилось?» — спросил он. «Да, кое-что случилось. С кидом. Его раздавило панцирем сброшенным с четвертого этажа. На смерть. Питерс нахмурился. Секунд пять они с кухаркой молча смотрели друг на друга. Потом она тихо заплакала. После еды пойдем к старику. Обратился я к присутствующим. Пора кончать. Теперь уже не о чем волноваться, сказал Питерс. Я почти жалею, что пригласил тебя. А я уж точно жалею. Я отодвинул тарелку, не проглотив ни кусочка. Остальные не торопились. Морли с опаской поглядывал на меня, опасался взрыва. Я в порядке, — успокоил я его. Гаррет холоден и невозмутим, как айсберг. С внутренним кипением я и в самом деле справился. Но так и с трупом бывает. Сначала перестает работать сердце, и лишь постепенно холодеют конечности. Они ели все медленнее и медленнее, как дети, знающие, что после ужина их ждет порка. Я резко отодвинул стул. «Зайду к себе», — бросил я Морли на ходу. «Вернусь через минуту». Я кое-что забыл. Одну из картин Снейка. К моему возвращению трапеза была окончена. Пришел Рок со своими инструментами и портретом подмышкой. Он внимательно оглядел собравшихся и остался доволен моей сдержанностью. «Девушку пригласите?» — спросил он. «Конечно. Морли, понесешь это». Мы, отводя глаза, прошли мимо Кида и стали подниматься по лестнице. На третьем этаже я отстал и свернул в коридор к покоям Дженнифер. Дверь была заперта, но на этот раз я захватил отмычку. Я прошел через большую гостиную в комнату, где застал ее ночью. Она и сейчас была здесь, сидела на том же стуле, Лицом к тому же окну. Она спала. На лице ее застыло невинное, невозмутимое, но прямо ребеночек-ангелочек, выражение. «Проснись, Дженнифер». Я тронул ее за плечо. Она подскочила. «Что? Что такое?» Она быстро успокоилась. «В чем дело?» — повторила она. «Мы идем к твоему отцу». «Я не хочу. Вы собираетесь... Это убьет его». Я не хочу участвовать, мне этого не вынести. Вынесешь, пошли. Без тебя нам не обойтись. Я взял ее за руку и повел, почти потащил по коридору. Она упиралась, но драться не стала. Все собрались в гостиной Стентнера и ждали нас. Когда я привел Дженнифер, Питерс распахнул дверь. Следующая комната оказалась маленькой гостиной, в точности такой же, как у Дженни. Мы гуськом прошли в спальню.